Глава третья. Мистери с маршем. Прежде чем лечь спать, леди Глинкора написала Алисе коротенькую записку, прося ее приехать пораньше на следующий день, чтобы и можно было до обеда покататься. «Обедать нам предстоит в обществе мистера Бота», — писала она. «Я знаю, что же из-за этого одного... вы непременно приедете. Ваше доброе сердце подскажет вам, что я сильно нуждаюсь в вашей помощи. Кроме мистера Бота, никого не будет, если только не пригласят без моего ведома мистерис Маршам». Написав это письмо, леди Гленкора погрузилась в раздумье. Думала она преимущественно о том, какие жестокие бывают мужья на свете. В те дни, когда еще она не была замужем, все на перерыв старались уверить ее, что Борго будет дурно с ней обращаться, даже бить ее. Но какое дурное обращение! Какие даже побои могли быть хуже, Этого пошлого, мертвящего безучастия, Которое она встречала в настоящем своем муже. Что же касалось до побоев, То самая мысль о них казалась ей до того дикою В применении к ее красавцу Борго, Что она могла только улыбаться ей про себя. Да и, наконец, Не лучше ли бы было терпеть самые побои от Борго, чем выслушивать в глухую полночь лекции об английской политике? Если бы она вышла замуж за Борго, она уехала бы в страну солнца, в Италию, и не о конституции лились бы его речи в лунные южные ночи. «Ты послала записку своей кузине?» Спросил у нее мистер пализер на следующее утро. В голосе его явственно слышалось, что вчерашнее неудовольствие забыто или подавлено. «Да. Я прошу ее приехать утром и остаться к обеду. Если она согласится приехать, я пошлю за ней экипаж». «Хорошо», — кротко заметил мистер пализер «Это дело устроилось так, как тебе хотелось. А потому ты, быть может, не станешь упрямиться и пригласишь мистерс Маршам». «Но не отозвана ли она куда-нибудь в другое место?» «Нет, не думаю». И затем, как бы стыдясь косвенной лжи, заключавшейся в его ответе, он добавил, «Я знаю, наверное, что она никуда не отозвана». «Стало быть, она рассчитывает на мое приглашение». «Если ты хочешь этим сказать, что я звал ее, то ты ошибаешься, глинкора Я не стал бы от тебя таиться, если бы это было так. Я сказал ей просто-напросто, что не знаю, как ты думаешь распорядиться нынешним днем. Если уж ты непременно этого желаешь, то я напишу ей», — проговорила леди Гленкора. «Да, милая, напиши ей. Ты меня премного этим обяжешь». «Итак». Леди Глинкора написала мистерис Маршам пригласительную записку и получила от нее ответ, что будет непременно. Подобный же ответ получила она и от Алисы. Свидание обеих кузин было самое дружественное. Глядя на леди Глинкору, можно было подумать, что они были с алисой подругами детства. И хотя подобного рода скороспелые привязанности были и не в характере последней, все же у нее не доставало духу обдать холодную водою ту, которая так к ней ласкалась. Долго сидели они в гостиной, болтая и греясь у камелька, и засиделись до того, что раздумали ехать кататься. «Что за удовольствие!» «Кататься в этот холод без всякой цели», — заметила леди Глинкора. «Нам здесь, не правда ли, гораздо лучше?» Алиса вполне с ней согласилась, так как мало было заманчивого в прогулке по парку среди холодной мглы февральского дня. «Вот если бы денди и Кокетка были здесь, тогда еще куда бы не шло». но мистер пализер не желает, чтобы я сама правила лошадьми в Лондоне. «Здесь это не совсем безопасно», заметила Алиса. «Ну нет, он не с этой точки зрения смотрит на дело. Он просто-напросто боится, чтобы это не придало мне ухарский вид». «И он совершенно прав. Если бы я была мужчиной, тоже не позволила бы своей жене править самой лошадьми в Лондоне. «Это почему? Как я вижу, и вы были бы таким же тираном, как и все мужья. Что за беда позволить себе маленькую вольность с виду, если только на деле не позволяешь себе ничего неприличного? Бедные мои Дэнди и Кокетка!» «Им-то какое это лишение?» «Ну, это-то мистер пализер может, и упустил из виду». «Упустил он из виду?» «И еще кое-что другое, Алиса». «Ему дело нет до того, что это большое лишение для хозяйки Дэнди и Кокетки». «Не говорите этого глинкора». «Почему же мне не говорить это вам?» Я хочу сказать, не настраивайте себя на подобные мысли. Я убеждена, что он дозволил бы вам всякое удовольствие, которое не считал бы предосудительным. Как, например, нескончаемые лекции об английской конституции? Я не хочу этим сказать ничего дурного, Алиса. Я знаю... что он ею только живет и дышит и очень жалею что она для меня китайская грамота но я еще вам не сказала какая приятная встреча ожидает вас за обедом как же вы писали мне что ждете к обеду мистера бота этого вам мало будет еще миссис маршем когда я писала вам записку Я была в сладкой уверенности, что избавилась на этот раз от ее посещения. Но не тут-то было. «Меня ее присутствие нисколько не стеснит», — заметила Алиса. «Да меня-то она стеснит!» «Она отравит нам с вами целый вечер. Если не ошибаюсь, она вас терпеть не может». И убеждена, что вы научаете меня всевозможным нечестивым деяниям. Как посмотрю я на них, как же они все глупы. То есть, э кто же все они, Гленкора? Да вот эта старушонка с мистером Ботом и потом. Ну да не в том дело. Досада меня берет, глядя на их ослепление. Алиса. Ведь... Я не знаю, как и отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Я вам, кажется, всем обязана. И говоря это, леди Гленкора опустила руку в карман, а в кармане лежало роковое письмо. «Полноте! Что за пустяки?» — перебила ее Алиса. «Нет, не пустяки!» — продолжала леди Гленкора. «Знаете ли...» «Кто приезжал в Мэтчинг, в мою бытность там?» «Как? В дом к вам?» Проговорила Алиса, догадываясь, что леди Гленкора говорит о Борго Фит-Джеральде. «Нет, не в дом». «Если это тот человек, о котором я думаю», торжественно продолжала Алиса, «то умоляю вас». Не упоминать его имени — это почему? Я уже упоминала вам его имя, и прежде, и ничего из этого, кроме добра, не вышло. Какой же вы мне будете друг, если мне нельзя будет свободно говорить с вами обо всем, что лежит у меня на душе? Но вам не следовало бы и думать о нем. Что за пустяки вы толкуете Алиса? «Не думать об нем! Разве я властна над своими мыслями?» «А вот посмотрите-ка лучше!» И говоря это, она сжала в руке письмо. «Еще минута!» И письмо это было вынуто из кармана. И полетело бы Калисия на колени, но в эту самую минуту дверь распахнулась, и слуга доложила приезде мистерис Маршем, «Какая досада, что мы не поехали кататься!» — воскликнула леди Гленкора так громко, что мистерс Маршем непременно бы услышала, если бы не было немного туго на ухо. «Как поживаете, душа моя?» — заговорила, входя мистерс Маршем. «Я была тут по соседству и подумала...» Дай-ка я зайду проведать ее Этот визит в счет не идет Но позднее я буду к обеду, само собой Как ваше здоровье, мисс Вавазор? И говоря это, мистерис Маршем холодно поклонилась Алисе В характере мистерис Маршем были свои хорошие стороны Она была бедна и без жалоб несла свою бедность. Состоя в родстве и свойстве с людьми богатыми и знатными, она не преклонялась перед их богатством и знатностью. Дружба ее была надежна, но зато и в рождании примирима. У нее не было недостатка в природном уме и жизненной опытности». С ней можно было поговорить о новейшем романе, и даже в случае надобности об английской конституции. В свое время она добросовестно исполняла обязанности жены и матери, хотя мужу ее подчас приходилось от нее жутко, а из детей никто не любил ее той любовью, какую дорожит большинство матерей. С другой стороны, пороков водилось за ней немало». Она любила власть и не отличалась большой разборчивостью в средствах к достижению ее. Неспособная низкопоклонничать перед людьми, выше ее стоявшими в общественной иерархии, она была не прочь и покривить душою там, где ей нужно было зарасположить к себе человека. Не дозволяя себе прямой лжи в словах, она была жива в своих поступках. Эта та женщина была когда-то другом матери мистера Паллизера и принимала теперь почти родственное участие во всем, касавшемся его самого. Когда мистер Паллизер женился, до нее дошли слухи о романе леди Гленкоры с Борго Партия эта в денежном отношении казалась ей подходящую Но сама невеста не очень-то пришлась ей по душе. Она порешила сама с собою, что за молодой женщиной нужны глаз да глаз. А кому было и смотреть за нею, как не самой мистерс Маршем? Об этом она не позволила себе прямо высказаться мистеру пализеру и назваться Варгусы за его женою. Она знала... что подобного рода предложения не будет принято им. Но она повела речь о том, что леди Гленкора еще очень молода, что детская ее наивность очаровательна, и тут же намекнула, что такое юное существо нельзя оставить без надзора. Мистер пализер который был далек от ревнивых подозрений, и черствой натуре которого вообще были недоступны как тревоги, так и радости любви, согласился с мистерс-маршем, что Гленкора еще очень молода. Он пуще всего заботился о том, чтобы жена его держала себя солидно и скромно. Он не боялся любовников, но боялся, чтобы она не наделала глупостей. не простудилась и не уронила достоинство супруги канцлера казначейства. Вследствие этих соображений он отдал ее отчасти себя, под начало мистерс Маршем. Гленкора не пробыла и суток под одним кровом с этой дамой, как уже угадала в ней свою дуэнью. Во многих вещах леди Гленкора была куда проницательнее и умнее своего мужа, хотя он иметил в канцлера казначейство, а она ничего не смыслила в английской конституции. Она знала тоже, что его легко провести, что при всей изощренности его ума ему недостает тонкого чутья, которое сразу умеет распознавать людей, с которыми имеешь дело — и почти презрительно относилась к нему за эту его недальновидность. Можно бы было ему, кажется, понять, что Борго такой противник, с которым шутить нельзя, и что мистерис Маршем ненадежное дуэнье. Когда женщина узнает, что ее сторожит Цербер, не в порядке вещей, чтобы она не старалась перехитрить Цербера, Да по дороге провести его господина. Алиса встала и отвечала на поклон мистери с маршем точно таким же холодным поклоном. С этой минуты женщины эти сделались заклятыми врагами. — Я наперед знала, что застану вас дома, — продолжала мистери с маршем, обращаясь к леди глинкоре. Ведь вы, я знаю, не охотница выходить из дому в холодную погоду. Разве взбредет на ум какая-нибудь сумасбродная ночная прогулка? Вот это по нашей части. И мистерс Маршем покачала головою. — Прогулка, про которую вы говорите, вовсе не была сумасбродную, — отвечала леди Глинкора. В зимнем же катании по Лондону я не вижу ни малейшего толку. «Для здоровья необходимо гулять каждый день», — проговорила мистерис Маршем. «Терпеть я не могу все эти правила», — воскликнула леди Гленкора. «А между тем, душа моя, без них никак нельзя обойтись в жизни», — заметила мистерис Маршем. «Ведь вы, небось, не скажете, что терпеть не можете обедать?» «Напротив? Подчас я действительно могу это сказать. А именно, почти каждый раз, когда у нас за столом бывают гости». «Вот погодите, проживите еще сезон в Лондоне, это чувство пройдет само собой», — отвечала миссис с Маршем. делая вид, будто ей показывают, что леди Гленкора жалуется на свою застенчивость. «Ну нет, не думаю», — отвечала леди Гленкора. «Время, вместо того, чтобы ослаблять во мне это чувство, только усиливает его. У нас обедает сегодня мистер Ботт». «Не понять этот последний намек». Не было уже никакой возможности. А надо сказать, что мистер с маршем, чувствуя себя не в силах выбить тесного соперника по доверию мистера Паллизера из занятой им прочной позиции, решилась вступить с ним в оборонительный союз. — Что ж, мистер Ботт — член парламента и человек очень полезный для мистера Паллизера, — проговорила мистер с маршем. Это не мешает нам с Алисой питать к нему сильнейшую антипатию. Ведь правду я говорю, Алиса. Что до меня касается, то я, конечно, его не жалую, — отвечала Алиса. Полагаю, мисс Вабазор, что вам особенно-то жаловать его или не жаловать нищего, — заметила миссис Маршема. «У вас с ним никаких особенных дел не может быть». «Положительно, никаких», — отвечала Алиса. «Правда, он раз вздумал донять меня попыткой непрошенного сближения, но я осадила его раз навсегда». «Не знаю, какого такого сближения мог он добиваться с вами», — проговорила мистерис Маршем. «Почему же вам и знать, мистерс Маршем? Но странно мне что-то кажется, что такой дельный и занятый человек, как мистер Бот, стал терять время на приставании к молоденькой девушке, с которой он совершенно случайно познакомился в чужом доме». «Вы, кажется, поняли слова Алисы так?» Будто мистер Бот за нею ухаживал, — воскликнула леди Гленкора, смеясь. Но право же это не так. Воображаю, каким бы был мистер Бот в роли вздыхателя. Но ухаживать-то он, пожалуй, и не ухаживал, — ядовито заметила мистерс Маршем. Терпение Алисы лопнуло. — Гленкора, — заговорила она, вставая. мне кажется всего лучше оставить вас с мистерис маршем вдвоем и я вовсе не расположен опускаться в рассуждение о характере мистера бота и выслушивать оскорбительные для меня намеки полноте алиса удерживала ее леди глинкора неужели мы с вами так и дадим себя разбить мистеру Боту и мистере маршем надеюсь глинкора что вы не считаете меня за своего врага, помешалась миссис Маршем. Но я буду смотреть на вас как на врага, если вы не оставите Алису в покое. Я вовсе не желала обидеть мисс Славазер, процедила миссис Маршем, искоса поглядывая на Алису. Та ограничилась молчаливым наклонением головы. Затем вместе с маршем удалилась, объявив на прощание, что непременно вернется к обеду. «Экая злющая старая кошка!» — проговорила леди глинкора по уходе гости. При этом она скорчила такую уморительную гримасу. В голосе ее было столько ребячески комичного, что Алиса невольно расхохоталась, «Я ее насквозь знаю», — продолжала она. «Да и сами вы очень скоро убедитесь, что ей ни под каким видом давать спуску нельзя. Она на вас зашипит, а вы не трогайтесь с места и покажите ей, что и у вас есть когти». «Но я, с своей стороны, вовсе не желаю уподобляться кошке», — отвечала Алиса. Зато я покажу ей, что во мне сидит тигрёнок только сунься, она обижать меня. Знаете ли, Алиса, я твердо решилась не давать себя в обиду. Если муж мой прикажет мне что-нибудь сделать, пока он мне муж, я буду его слушаться, но обижать себя не позволю. Вспомните, что она была еще другом матери пализера Я это очень хорошо помню. Ну что же из этого? Ну и приезжай к нам изредка в гости. Скучновато оно, конечно. Но да это еще такое неизбежное зло, с которым куда ни шло, можно было бы помириться. В таком случае, чего же вы опасаетесь? По всем вероятиям, тем дело и кончится. Вот то-то и есть, что не кончится. я не хочу, чтобы меня обижали. Если она станет докучать мне советами, то я скажу ей, что не нуждаюсь в них. Она вздумает говорить дерзости моим друзьям, вроде тех, которые она нам наговорила, а я и скажу ей в глаза, что сидела бы она себе дома, так лучше бы было. Она, конечно, прямым путем отправится к нему и насплетничает на меня. Но мне-то что ж делать? Не хочу я, чтобы надо мной мудрили, да и только. Затем разговор перешел к делам, касавшимся Алисы, и не возвращался более к письму Борго. Так проболтали обе приятельницы вплоть до того часу, когда им приспело время одеваться к обеду. Алиса много говорила о мистере Грее, но ни словом не упомянула о своей помовке с Джорджем Бавазором. Да и как было ей упомянуть об этой помовке, когда она в душе уже наполовину решилась звать свое слово «назад»? Сойдя в гостиную по окончании своего туалета, Алиса никого там не застала, кроме мистера Бота. Леди Гленкора была еще не готова, и мистер пализер не показывался. «Вот приятно! Неожиданная встреча!» проговорил мистер Бот, протягивая ей руку. Пальцы Алисы коснулись его руки, и она пробормотала какой-то неопределенный ответ. «А не правда ли, мисс Вавазор, славный мы с вами месяц провели в Мэтчинге?» Что до меня касается, то я действительно очень приятно провела там время. Если не ошибаюсь, вы уехали на другой день после этой ночной прогулки по развалинам. Дорого же поплатилась бедная леди Глинкора за эту прогулку. Ведь она после нее ни на шутку занемогла. Так что к великому своему прискорбию принуждена была отказаться от поездки в монкшет при неприятная вышла история леди глинкора не может похвастаться особенно крепким здоровьем все мы имеющие счастье стоять к ней близко никогда бы не должны были упускать это из виду я что то не замечала чтобы она была слабого здоровья не замечали а, -а, -а только не ошибаетесь ли вы мисс вавазор алиса собиралась протестовать но в эту минуту в комнату вошел мистер пализер в сопровождении мистер с маршем джентльмены пожали друг другу руки и затем мистер пализер обратился к алисе с первого же взгляда на него алиса поняла что присутствие ее не слишком то ему по душе он едва коснулся ее руки и небрежно осведомился, как она поживает. Затем он тотчас же отвернулся от нее и заговорил с мистерс Маршем. Во всем его обращении было что-то глубоко оскорбительное для Алисы. Вся кровь кинулась ей в лицо, и она от души пожалела, что не сумела устоять в своем первоначальном намерении избегать всякого сближения с своими знатными родственниками, Стоило ли леди Гленкора, чтобы из-за нее Алиса подвергала себя такого рода выходкам, которые разом ставили ее в положение бедной приживалки? Нет, она непременно объяснит Гленкоре, что дружественная короткость обыденных отношений — дело невозможное между ними. «Являюсь повинной головою», — заговорила леди Гленкора, входя в комнату. «Перед вами, Алиса, мне нечего извиняться, потому что вы же меня и задержали, но вот у мистерс Маршем я униженно прошу прощения». Мистерс Маршем, улыбаясь, изъявила полнейшее прощение и напомнила леди Гленкоре, что ведь она свой человек и что с ней церемониться нечего. Затем все отправились к столу, причем Алисе пришлось обойтись без кавалера. Леди Гленкора хотела было уступить ей мистера Бота, но того не так-то легко было заставить поступиться честью вести хозяйку дома к столу. За столом Алисе не пришлось почти сказать ни единого слова. Мистер пализер был занят политическим разговором с мистер Маршем, а мистер Бот — усердно любезничал с леди Гленкорою, которая все же не отваживалась слишком явно оборвать его в присутствии мужа. Тщетно старалась леди Гленкора втянуть в разговор Алису. Бывают минуты, когда сами боги как будто налагают печать молчания на уста человеческие, и одну-то из таких минут переживала наша героиня, Презрительная холодность со стороны окружающих была делом несправедливым для Алисы. Всюду, куда она не появлялась, она привыкла стоять на первом плане. Но в эту минуту неприветным холодом веяли на нее роскошные стены дома Пализеров, и она осознавала, что чем скорее она уберется из этого дома, тем лучше. когда дамы Возвратились в гостиную, мистерс Маршем торжествовала. Она видела, что одержала верх над Алисой, и, как искусный полководец, решилась во что бы то ни стало довершить поражение слабеющего противника. «Мисс Вавазор отправится домой, конечно, пешком!» проговорила она. «С какой стати ей?» «Идти пешком такую даль. Она поедет в нашей карете». «Или просто-напросто в кэбе», — вмешалась Алиса. «Не, не в первый раз разъезжать по Лондону в наемном экипаже и без провожатого». «Но для молодой девушки не совсем-то прилично разъезжать поздно вечером в этих кэбах», — заметила миссис Маршем. «Я было думала предложить мисс Вавазер мою горничную в провожатые. Она человек пожилой, и для нее такая прогулка ровно ничего не значит». «Позвольте поблагодарить вас за Алису», — отвечала леди Глинкора. «Но я же сказала вам, что ее отвезут в карете». «Так-то так, душа моя, это очень мило с вашей стороны». возразила миссис Маршм: но джентльмены, как вам известно, не слишком-то любят, чтобы на их лошадях громили мостовую по ночам. никто не тронет лошадей моего мужа, проговорила леди Гленкора почти вне себя от бешенства. а мои лошади на то и существуют, чтобы возить кого и когда мне заблагорассудится. Нечасто вырывались у леди Гленкоры подобного рода намеки, показывавшие, что она очень хорошо помнит, что громадное состояние ее мужа, в сущности, принадлежит ей. Вообще, трудно было найти женщину, которая в денежных делах отличалась бы более строгою деликатностью но последняя выходка закадычной приятельницы ее мужа вывела ее из обычной колеи. «Ну да, ну да, конечно, вы совершенно правы», — проговорила миссис Маршем. «Так-то и я думаю», — продолжала леди Глинкора. «Мистер пализер на то мне и дал лошадей, чтобы я ими распоряжалась по своему усмотрению». Если он находит, что я недовольно берегу их, то пускай его сам мне и скажет. А посторонним до этого нет никакого дела». «Но, милая леди Гленкора, вы не так меня поняли», — оправдывалась миссис с маршем. «У меня и в мыслях ничего подобного не было». «Как мне досадно!» что из-за меня вышло это недоразумение», — проговорила Алиса. «И было бы из-за чего. А то ведь я отлично бы доехала и в кэбе Я к ним привыкла». «Верю, что вы привыкли», — перебила ее леди Гленкора. «Что ж тут такого особенного? Я бы, кажется, в случае надобности поехала хоть в тачке, но не в том вопрос». И мистер с маршем отлично это понимает. — По части я ничего не понимаю, — проговорила эта почтенная дама. — Я понимаю одно только, — проговорила леди Гленкора, — что во всех подобного рода делах я намерена поступать так, как мне хочется и не нуждаюсь ни в чьих указаниях. Однако, Алиса... «Что же мы с вами про кофе-то совсем забыли?»